Глава 33. Уютное место оказалось действительно уютным. Небольшой ресторан с баром на первом этаже и столиками на втором. Когда им вручили меню, Лия привычно показала официанту строчки в списке блюд и только потом вспомнила, что может говорить. «Крем-суп, пюре, тевтели, ягодный чай, пожалуйста, и тирамисо». «Салат, закуски» предложил молодой человек, занося позиции меню в блокнот. «Нет, спасибо». Марк выбрал бифстроганов, салат и кофе, причем попросил подавать блюда по готовности, а напитки сразу. Лия сидела немного ссутулившись, устала от впечатлений. Впрочем, чай помог ей взбодриться. Марк пил кофе и просто рассматривал девушку, снова и снова удивляясь и восхищаясь ею. Чем она так привлекла его? Внутренним светом? Жизнь ранила эту девушку, скрутила. Но Лия не озлобилась, не впала в жалость к себе. Просто натянулась, как струна, окрепла. Выполняла доступную ей работу, стремилась творить прекрасное. Кто-то может сказать, что сувенирная мелочь — это не прекрасное. Но Марк был уверен, что даже в эту мелочь Лия вкладывала свой свет. Маленький кусочек радости для человека, вырвавшегося в короткий отпуск. Для школьника, впервые приобщившегося к прекрасному. Для пенсионерки, увидевшей город мечты. Когда Лия съела суп и тевтели, Марк словно очнулся от своего любования и привычно прохладным тоном сказал «Можем поговорить». Девушка подняла на него глаза, кивнула, потом продублировала разрешение голосом. «Можем». Лия думала, что мужчина заговорит об отношениях, но Марк сумел удивить. «Работа в студии закончена, но нам еще нужны услуги дизайнера по интерьеру. точечные. Если ты согласна, заключим новый договор». «Согласна». Тут Лии не имела возражений. Ей нравилось работать с пространством, воздухом и светом не меньше, чем с красками или с текстилем. «Отлично». «Я попрошу юристов составить и пришлю тебе на согласование». Мужчина говорил сухо и официально, и девушку это напрягало, пока она не заметила, как он стиснул пальцы. Тут её накрыло озарение. Да Марк же боится. Просто боится говорить о них. Вот и прячется за привычными фразами и формулировками. Это открытие пробудило в ней что-то. Женственность? женскую мудрость, накопленную веками, или просто всколыхнулись в памяти слова мамы. Любое решение начинается со слов. «Марк». Лия улыбнулась, заметив, как он вздрогнул, услышав ее голос, и протянула руку, чтобы через стол коснуться его руки. «Давай поговорим о нас». Лицо Марка стало совсем ледяным. Он потянул ладонь к себе, Попытался отвернуться, закрыться, но Лия не дала. Заглянула в глаза, снова улыбнулась и сказала. «Я просто хочу знать, каким ты видишь наше будущее. У тебя есть план?» Мужчина ухватился за знакомое слово, выпрямился, приободрился и сам погладил нежную женскую ладонь. «У меня есть план, Лия», — сказал он. Я готов жениться на тебе хоть сегодня, но понимаю, что для тебя это слишком быстро. И Дан, впрочем, сейчас о нас. Я предлагаю тебе работу. Мне нравится твой мягкий, уютный стиль. Сейчас многое в стране делается с учетом семьи. Мы решили организовать при офисе детскую комнату с няней на случай всяких карантинов и просто необходимости заехать в офис на пару часов». Такие комнаты нужны во всех филиалах, плюс отдел в магазине, плюс некоторые изменения в офисах, опять-таки с детской и семейной тематикой. Лия слушала, продолжая рассматривать Марка. Сев на любимого конька, он расслабился и даже улыбнулся, рассказывая, как это будет хорошо и полезно для фирмы и для нее. «Вместе объедем филиалы, сделаем замеры, посмотрим условия». Это хороший этап ухаживания, совместные поездки и творчества. Надеюсь, ты увидишь во мне мужчину, достойного стать твоим мужем. А постель?» Чуть смущаясь, но твердо уточнила Лия. «Мы будем жить в одном номере? Появляться всюду вдвоем? Кем я буду рядом с тобой?» Марк на секунду завис, а потом понял. «Ты не хочешь, чтобы в фирме знали о нас?» «Я не хочу, чтобы меня считали твоей любовницей, получившей место дизайнера через постель». Прямо ответила девушка. Ей было страшновато говорить такое. Договора ещё нет, и Марк может спокойно отказать ей в работе без объяснения причин. Но переступить через себя я не могла. «Одно дело, моя девушка...» Это в современном понятии почти невеста или жена, пара. Другое дело — любовница, однозначная хищница, временная яркая бабочка, которой можно пренебречь. И «Я, кажется, понимаю», — кивнул Марк. «Ты не хочешь быть митрессой, хочешь быть равным партнером, невестой». «Да», — призналась Лия. Все эти социальные штуки для меня важны. Я пойму, если ты не согласишься. Вы с Даниилом Юрьевичем очень много для меня сделали. Марк поморщился. Напоминание о Дании ему не понравилось, и он тут же невольно покосился на талию девушки. Лия вздрогнула. За всеми радостями этого дня она забыла о том, что может оказаться беременной. Прости, я не хотел напоминать. Марк сразу повинился. «Просто помни, что ребёнок Дана никак не повлияет на наши отношения». «А сам Дан?» Лия повела плечами, словно ей стало холодно. «Ты говоришь, что он не оставит меня в покое. Я вижу, что вы близки. Не хочу становиться яблоком раздора». «Мы близки настолько», — честно сказал Марк что если бы в нашей стране был разрешен брак на троих, мы бы заключили такой союз. Но раз это официально запрещено, полагаю, тот, кто не станет мужем, останется любовником». Лия поперхнулась остывшим чаем. «Тихо, тихо». Марк встал, осторожно похлопал девушку по спине и взглядом подозвал официанта. «Повторите чай и кофе», — сказал он, усаживаясь обратно. «А если я откажусь от такой чести?» — прищурилась Лия. Одно безумное приключение она себе простила, но постоянно жить с двумя мужчинами от одной мысли мороз шел по коже. «Я просто не верю, что вы испытываете ко мне чувства. Желание — это еще не все», — решительно добавила она. Тут к столу подошел официант, и девушке пришлось замолчать. Но пауза пошла на пользу обоим. Лия перестала горячиться, а Маркс сформулировал то, что понял очень давно. Едва официант отошел, он тут же отпил кофе, чтобы собраться, и заговорил. Понимаешь, Лия, у мужчин чувства, эмоции, любовь всегда связаны с желанием. Женщина может просто любить, не испытывая телесной тяги. А у мужчин так не бывает, во всяком случае в начале отношений. «Есть желание, есть чувство». «Еще скажите мне, Марк Генрихович», — съязвила девушка, «что вы любите ту девицу, за которую меня приняли в вашем офисе?» «Нет, девицу я не люблю», — с холодком ответил мужчина. «Она не вызывает у меня повторного желания. Один раз воспользоваться ее телом я был готов. На второй раз...» Ее бы точно не пригласили. А вот тебя мы желаем так, что отыскали в большом городе, потом за городом, провели рядом немало времени и готовы снова увидеть в своей постели в любой момент. Если это не любовь, я не знаю, что это. Страсть?» — пожала плечами Лия. «Тогда что такое любовь?» Марк склонил голову и посмотрел на девушку, как на интересный музейный экспонат. «Расскажи мне». Лия замялась. Во время учебы ей казалось, что любовь — это ходить вместе за руку, сидеть рядом, смеяться вместе, иногда целоваться в коридоре. Потом, когда на нее налетел самокатчик, ей хотелось другой любви — объятий, утешений, присутствия рядом и еще немного нежности и тепла. Встреча с Марком и Даном стала поворотной точкой в её заледеневших после предательства чувствах. Сначала был страх, потом гнев, а вот после Лия быстро добралась до стадии принятия. Может, потому что отчаянно устала раниться о собственное одиночество? «Наверное, я не знаю, что такое любовь», призналась она наконец. «Я считаю, у папы с мамой была любовь. Прошло много лет, а мама всё ещё одна. Она скучает по нему. Наверное, это та самая любовь без желания. «Разве плохо, что мы хотим тебя?» Марк нашёл сжатую в кулак руку девушки и аккуратно развернул её, чтобы поцеловать. Страсть — сильное чувство. Считается, что оно быстро проходит. Но это как огонь. Надо подкидывать дров». С этими словами Марк лизнул палец Лии, а потом втянул его в рот. Девушка вздрогнула. Мужчина усилил впечатление, прихватив тонкую кожу губами. «Видишь», — сказал он, — «у любви есть дрова. И мы с Даном точно знаем, как можно разжечь огонь. Только согласись». Лия слушала его, и ее дыхание становилось быстрым и легким. Волнение сжимало горло. Хотелось что-то сказать, но слов не было. А Марк небрежно махнул свободной рукой, подзывая официанта. Без стеснения попросил счёт и сказал. «Поедешь со мной?» «Куда?» «В тот офис, в котором мы тебя впервые встретили». Лия сглотнула. Воспоминания о том дне будоражили, но... «Ты ещё не готова». Правильно понял её метание Марк. «Тогда отвезу тебя домой». «Отдохни. Вечером заеду». «Вечером?» «Билеты в театр. Что ты больше любишь? Балет или оперу?» «Оперу», — призналась девушка. «Тогда будь готова к 18.00».